Часть третья. Теория и практика подземной жизни. Глава первая. Непредвиденные трудности. Когда говорят, что дважды на одни и те же грабли не наступают, нагло в рот. Как показывает практика, есть люди, которым просто по жизни не везет. И я все больше убеждаюсь, что я как раз одна из них. С чего такой пессимизм? А вот с чего. Во-первых, на площади трех порталов, несмотря на ранний час. Было уже не протолкнуться. А потому наш небольшой отряд до нужного нам места добрался аккурат в назначенное время. Почему это плохо? Так снова на перепроверку расчетов телепорта времени не оказалось. Мне бы, конечно, стоило в этот момент насторожиться. Но в мыслях я все еще была стия. Да, как говорится, сам дурак. Это сказано однозначно про меня. Впрочем, лучше расскажу обо всем по порядку. Перемещение ознаменовалось целой гаммой неприятных ощущений. А потому, когда нас выкинуло из портала, мы даже не сразу сообразили, как следует осмотреться. Да что уж скрывать, речь Леди Грейви, изобилующая такими сравнениями и выражениями, о каких я даже не слышала, стоила того, чтобы на нее отвлечься. Ну и где мы, демоны вас залюбили? Мне казалось, что Себастьян обещал встречающего. И какой-никакой населенный пункт завершила свою тираду темная владычица, уже вполне мирно. Лишь сверкающие лиловые глаза мало испортили образ образцово-показательной леди королевства. Надо сказать, я снова на нее засмотрелась, а потому оказалась банально не готова к ее следующей фразе. «А это еще что за довесок? Мне обещали лишь двух проблемных демонят, а не выводок благородных девиц». Я тут же проследила за взглядом Мегеры. Уж лучше бы я этого не делала. На примятой к земле, молодой еле, возлежали две дамы в дорогих нарядах. Тонкая ткань уже кое-где порвалась, выставив на показ нижние юбки из чуть более плотного материала. Но меня это интересовало мало, ибо я знала этих девиц достаточно хорошо. Сабриса. «Мадлен, вы что здесь делаете?» Мигом, позабыв о слабости и головокружении, подскочила я. «Вас провожать пришли!» Слабеньким голоском пропищала Альва, одновременно с этим пытаясь спрятаться за подругой. «Что-то это мало похоже на проводы. Скорее уж преследованием попахивает. Или саботажем». Я раздраженно глянула на Мадлен. Уж после предыдущего приключения они могли бы и понять, что порталы под драконов не заточены. Крис! «Ты их знаешь, что ли?» – подозрительно осведомилась у меня Лилия Грейни. Остальные свидетели этой сцены, оценив хищный блеск в глазах темной владычицы, поспешили прикинуться елками, коих в этом лесу было предостаточно. «Знаю!» – тяжело вздохнув, – сдалась я. «Впрочем, вам их тоже в скорости предстояло бы узнать. Они поступили на курс боевой магии в этом году. Та, что о наружности...» Является младшей сестрой нашего лорда-директора. Отзывается на имя Сабриса. А рядом с ней другая воспитанница герцога Немара, Мадлен. И она дракон. Так, словно этим вбила последний гвоздь в группу размеренной жизни, произнесла я. Дракон? Именно. Собственно, как раз из-за нее-то мы оказались здесь. А можно об этом здесь поподробнее? Нельзя. Ибо поправку на дракона в заклинании телепорта точно не вводили. А значит, мы можем быть в любой точке пространства, между Тейризом и местом назначения. То, что поведала в ответ на это Лилея Грейви, я приводить не буду. Подобными загибами даже тролли не владеют. Итак, мы снова попали. И снова на дракона. Печально, но с этим ничего не поделать. А значит, нужно искать во всем не только плохое, но и хорошее. Последнего, кстати сказать, оказалось немного. Вернее, даже всего один пункт. В такой ситуации мы уже были и даже выбрались из нее. Плохого же обнаружилось заметно больше. На этот раз мы даже примерно не представляли, где находимся. В общем, ни Дроу, ни мы понятия не имели, где эти злополучные врата. Единственное, в чем были уверены все, так это в необходимости движения в ближайшей горной гряде. Но, как назло, таковых в зоне видимости, надо сказать, весьма ограниченной из-за обилия растительности и существенных перепадов по высоте, обнаружено не было. Как я не прибила Саби, не знаю, но каким-то чудом все-таки сдержалась. Впрочем, нагоняя от Мигеры, девчонки получили знатный леди Лилее Грейви надух не переносила излишне бойких и часто влипающих неприятностей студентов, коим, к слову, относила и меня. Правда, на этот раз виновными оказались две юные особы, весьма надоедливые и возникающие в моей жизни то и дело не к месту. К сожалению, отправлять обратно в столицу их было поздно, да и невозможно, не зная координат, пытаться переместить кого-то сущее самоубийство, даже с талантами Мая. Так что Сабрис и Смадлен остались с нами, при условии, что в первом же населенном пункте мы их отправляем в Террис прямым рейсом. Правда, это лишь в том случае, если этот самый населенный пункт будет. К сожалению, предгорные районы Айлета заселены были весьма мало, а потому мы вполне могли столкнуться с дроу раньше, чем с жителями родного государства. Ну и что вы предлагаете сделать дальше? Устав изливать свой гнев на виновниц происшествия, Лилея Грейва перевела внимание на остальных. Дру, примерно представляя, какими последствиями может обернуться гнев одной из темных леди, постарались раствориться в тенях деревьев. В общем, отдуваться опять пришлось мне, как самый крайний. «Идти? А что, есть другие варианты?» — хмуро спросила я. К счастью, прежде чем я действительно сцепилась с Негерой, в разговор влезла Мадлен. «Ну, я могла бы слетать посмотреть, надо только полянку попросторнее найти, а то мне здесь крылья развернуть негде». С некоторой растерянностью, оглядывая темный густой хвойный лес, произнесла Драконесса. Да, искать, судя по всему, придется долго. Тут шагу невозможно сделать, чтобы не задеть локтем, коленом или лбом очередную елку с разросшимися во все стороны ветвями. В общем, глушь страшная. Боюсь, в таких местах даже лешие не селится, предпочитая лески по благоустроению. Ладно, будем двигаться на восток, твердо произнесла леди Грейви. Так как именно она была назначена старшей в группе, то спорить с ней, разумеется, никто не стал. Да и мало найдется безумцев оспаривать решение владычицы Дроу. Как только найдем более-менее подходящее место для взлета дракона, то расчистим участок и уже там осмотримся. Вопросы? Предложения? Мы все слаженно замотали головами. Ввязываться в дискуссию или того хуже, в спор, никто из нас не стремился. Да и опыта у Мегеры всяко больше, чем у нас. Она дипломированный боевой маг как-никак. Раз никаких возражений не имеется, то быстренько перетрясите мешки. Все необходимое в походе положите наверх. Ну и насобирайте вещичек для наших леди. Их не мешало бы переодеть во что-нибудь более подходящее. Да и разгрузитесь немного. Не же им налегке, верно? После лелея Грэви весьма кровожадно уставилась на Сабрису и Манлен. В общем, спорить с ней не стали даже наши бунтарки. Поняли, чем это черевато. Все тут же скинули с себя рюкзаки и начали в них увлеченно копаться. Я же, убедившись, что все мои спутники максимально заняты и излишне любопытничать не станут, поймала Сабрису за локоть и незаметно увлекла ее в сторону от остальных. Уж больно мне хотелось кое-что прояснить. Тем более в том, что инициатором очередного приключения выступала именно леди Арвише, я нисколько не сомневалась. Мадленна подобное не способно. «Ну и какого демона вы за нами поперлись?» Без начала я. «Грубовато, конечно, но с крылатыми иначе нельзя. В противном случае они остатки совести теряют и окончательно наглеют». «Без вас было бы очень уж скучно», старательно пряча глаза, ответила это неземное создание. «Эх, хорошо, что чистокровные альвы так плохо прут». По крайней мере, в большинстве случаев на лице в них написано все без утайки, даже в подробностях. Без кого именно? Из этих нас тебе было бы скучно. А, понятливо улыбнувшись, я хитро посмотрела на девушку. Саби тут же залилась краской смущения и вообще вид приобрела очень уж знакомый. Ох, еще одна жертва всеобщей истерии, в простонародье, зовущейся любовью. А ведь расхлебывать снова мне. Ну и кто из них? Тяжело вздохнув, спросила я. Но Альва решила уйти от ответа, начав меня убеждать, что ничего такого и что мне, мол, все показалось. Ну-ну, я внезапно стала страдать галлюцинациями и острой формой бреда. Ладно, не хочет говорить и не надо. Без ее личных проблем мне хватает неприятностей с избытком. Вот и хорошо, коли так. Равнодушно пожала плечами я. В любом случае, рано или поздно, либо расколется, либо чем-то выдаст себя. Весь следующий день мы продирались сквозь чащу леса, на восток, имея перед собой лишь солнце в качестве ориентира. Повезло еще, что к дроу мы шли, как говорится, совсем своим, а потому не голодать, не тратить лишнее время на поиски добычи не пришлось. Пока. К сожалению, любые запасы имеют обыкновение заканчиваться, а у нас с собой продуктов было четко, на три недели пребывания в пещерах. И Леди Грейви, прекрасно осознающая все риски и варианты развития событий, хмурилась с каждым часом сильнее. Во-первых, у нас оставалось все меньше времени, так как ждали нас к определенному дню. А во-вторых, из-за присоединения к нашей группе Саби и Мази пришлось значительно урезать пайки. На более-менее ровную площадку мы вышли лишь к ночи второго дня. Там и решили разбить лагерь а уж с утра заняться расчисткой местности от избыточной растительности для взлета Мадлен. Охранки мы традиционно ставить не стали, решив просто расписать дежурство. Правда, из графика сразу же исключили трех дам – леди Грейви и двух приблудных девчонок. Первая и так была слишком раздражена, а две другие совершенно не годились на роль часовых, даже в этом вроде бы безопасном лесу. Крис, на тебе вечерняя смена. Упав на ближайший ко мне расстеленный плащ, сообщил Рыж. — Кого в напарники возьмешь? — Да мне все равно. — Безразлично, пожала плечами я. — Тогда, может, Мая? Мне тут же предложили возможный вариант. Я недоуменно посмотрела на приятеля. Мне казалось, что у него с нашим дровенком все худо-бедно устоялось. Да и без подстрекателя в лице Фейри с Майселем проблем быть не должно было. — А что так? — Устал честно признался Констан, и я не нашла, что тут добавить. На месте Рыжа я бы послала всю в бездну пару недель назад, а мой приятель еще держится. — Хорошо, сообщи ему. — Спасибо, Крис, я твой должник. — Да, я невольно покачала головой, глядя вслед удаляющемуся другу. Если демон уже сам признает за собой какие-то обязательства и долги, то все весьма серьезно. К сожалению, здесь и сейчас я ничем помочь Констану не могла, а потому оставалось лишь ждать и надеяться на лучшее. Майсель подошел ко мне спустя пару минут. Вид он имел растерянный и какой-то недовольный. Интересно, с чего бы? Впрочем, рассказывать он мне ничего не стал, а навязываться с вопросами я не собиралась. И без того проблем целый воз. А уж если еще и в эту их ситуацию влезть. Нет уж, увольте. Так мы и просидели всю смену, не сказав друг другу ни слова. Не знаю, тяготила ли это Майя, а вот мне нашлось о чем подумать и так. Чем ближе был момент моего знакомства с темными, тем больше я нервничала. Почему-то я была уверена, что это неудачное перемещение не станет последним. Да и сама ситуация, если честно, была далека от совершенства. Мало того, что мне предстояло убедить закостенелых Матрон необходимости изменений, Так еще и задание леди Вид повисло на мне неподъемным грузом. В общем, неудивительно, что после таких размышлений спала я плохо, а на утро и вовсе дворе не бросалась на всех. К счастью, мною никто особо и не интересовался, ибо леди Грейви взяла все в свои изящные ручки. Мрак, Дайрон, пока остальные будут заниматься расчисткой местности, постарайтесь поймать что-нибудь ясное. И чем больше, тем лучше, донеслось до меня. Я оглянулась. Как и ожидалось, обнаружила я Мегеру и пару дров, причем если Дэй был привычно спокоен и покорен, то у его приятеля явно день не задался. Да зачем напрягаться-то, нахально поинтересовался мрак, лениво поигрывая карманным ножиком. У нас еды на месяц хватит. Кажется, кто-то из моих мальчиков-зайчиков настолько заигрался в свободу, что забыл об иерархии. Леди Грейви, не тратя ни мгновения на раздумья, выхватила оружие прямо из рук воину Дроу и отправила его в полет. Лезвие по рукоять вонзилось в ближайшую елку, аккурат на уровне глаз взорвавшегося темного. «Если бы хватало, — спокойно произнесла она, смерив взглядом заметно посерьезневшего парня, вопросов бы не было. А так как не хватает, то берите оружие и вперед, и лучше вам с пустыми руками не возвращаться. Уяснили?» Обоих другу как ветром сдуло. Впрочем, могу их понять. Когда темная леди изволит злиться, безопаснее быть за пару километров от нее. К сожалению, у меня такой возможности не оказалось.